Какой же просто, с мало несмышленого. Для Господи что мал, что стар, одинаково рабы божьет. Вот свалится, беда, вот запоешь тогда. Вспомнишь, что для Бога-то бездельцу отказала. Ну-ка, вся, хоть деньг, крест-то, да, да и все. Нет, я, я пионер. Ха, пионер он. Да. И не что одно другому помеха, пионер. Ладно, я так думаю, Родька у нас и... Без креста люди выйдет? А, да и все думают, думаешь. Вот думаешь и одна кукуешь. Ну, что же одна поделюсь кругом? А, опять старая песня, люди. Дождёшься, люди, зоб тебе вынуть. Ой, ну, хватит уж, хватит. Завела от чего, ну? Да вы как-то делаете, вечно с собами, чёрт, баска, что вы Она сидит! Пьет, а? Полюбуйтесь, люди добрые, полюбуйтесь, люди добрые. Она же больна, она же вся иссохлась начисто. Моряшки-то хоть блины пеки. Ну, ну, что ж ты, Клава, разоралась? Надо ведь разобраться. Может, да. причина какая есть. Тогда, а? Давай, давай, ты давай заступи ну, ну, ну, за всегда заступается. Ты ну, давай заступись. Ты чего мигаешь зенками, бесстыжими, а? Ты чего мигаешь? Дерево да, ты стоерозное. Хоть стучи, была. хоть кричи, никакого ответа. Иван Макарович, ну ты руководитель или кто? Ты кончила? Да. Наконец-то. Варь, что там стряслось? На тебя не похоже. Иван Макарович, а я ведь должна и себе себя подумать, ну, правда? Да. У меня сын на руках. Сын у неё, а мы бездетные. Я понимаю, Варь, у тебя сын. Я тоже жену ведь в районе оставил, месяцами не вижу. А чай-то хотелось бы попить за семейным самоварчиком. Ну пойми ты меня, не до чая, ну... Нельзя раскисать, милая. Ну, в общем, все ясно. Спроволь свои дела и за лопату. Ну, учти, ну, ждут тебя там. Договорились? Ладно. Так, ну, пошли отсюда. Ну, вот видишь, как ладно получилось. А, и вся беда-то, ну, что тебе. сердце отходчиво. Ведь вот надо тебя приструнить, Маненька, ведь надо. А мы... Ладно, голубушка, ты смотри, не копайся, давай. Да иди уж, иди, а. Ну, чего ж ты молчишь-то, а? Или не рада? А чего ведь не накричал, не наказал, лотком поговорил-то, а? И чего ты смурна? Вот они, люди твои, Варька. Каждый ведь по себе живет. Каждый свою корость спасает. Вот я-то ведь, вот мать твоя. Мать кровная, и той порой душу твою не пойму. А ты хочешь, чтоб чужие люди поняли, да каждый по себе живет. Один только Бог без скорости. Ты вот только поверь в Него, поверь, что Он всемогущий, всевидящий, всезнающий. Поверь, и на душе это легче станет. Тошно говоришь? А ты вот встань на колени-то, да выплачь беду. Вот увидишь, как полегчает-то. Трудно тебе, да? Ну-ка, сиротенька, день крестик, будь умницей. Монг, скажи ей. Варька, ты скажи ему. Монг! Вот бог-то увидит твое упрямство. Да хык, тьфу, на твоего бога хотел. Что? А знал бы, эту икону еще из земли вырвать не стал, в речку бы кинул. Ох, стись! Вот кстись, поганец! Сама кстись. Вот оно, Варька, вот потоканье-то. Нынче на Бога плюнул, завтра на меня, а там, глядишь, и на тебе поплёвывать будь. Ждёшь кормильца-поильца вырастить, а нет, плевок тебе в рыло. Ну-ка себе, золотце, плюнь-ка ещё, плюнь. Мамка ведь она дозволяет. Винись перед бабушкой, не слух. За что это? Икону кто повесил? Ну, она. Она? Она. Вот и уважаю, что старшие делают. Ого, ты сама не уважаешь, а я уважаю. А, а, во -во -во -во -во. Все, куда надо катиться к греху да к беде. Только потом не плачь. С тебе пример берет, змееныш, а, с тебе. Да надень а, ты этот крест, господи. И ты. Я добром прошу, я добром тебя прошу, но... Ну. А ну-ка, мать, давай-ка крест надену, сама нанесу вам. Нет, пусть он у Бога прощения попросит. Да? Хочу бейте. Тебе что говорят, а? а? А я не одену. Тебе что говорят? А я не одену. Ну, погоди, что ты мне, негодяй. Ну, погоди, что ты мне, где верёвка? Давай, давай, хватай ремень, бери там. А я тебе пущу, никуда сыр, не да? А вы правы. Прав не имеете. А я вот сейчас стяну, что надо, распишу права. Да верно, Марин, ты ишь <соединяя> ну, хватай, ну, хватай, хватай, хватай камеру. Держи, говорю ну. тебе. А, а я вот в школе, скажу, в школе. Я тебе школу. Я учителя всех на заботы. Я тут вот улицы, на замок забру. Господи, вражина, подчай. Нет, не убежишь. Ну, Уродился на мою голову вражина. Нет, вражина когда я только на тобой право-то возьму, на казань, ты мои, сколько его. Не хочет, как знаете. А вот есть вот не получите, и в школу не пойдет. Две недели, три. Ну, ксяцки, давай, погоди, погоди. Погоди, Родя, я тебя прошу, я тебя добром прошу, ну. Ну, просит же тебя, просит, долго мне торчать -то на тобой, ведь на работу уже мне. Ой, Господи. Слава тебе, Господи, перекрестился. ну дай крест одену. Вот. Ну, чего сказать-то надо? Прости, Господи. Когда лобт крестять, в пол не глядять, ну на святую икону перекрестись. Ну, но ну еще раз, еще, рука, небось, сохнет не Ну вот, только ты -то просили. Ну, чего, теперь можешь в школу идти? Не пойду. Чего это ты? Сказал, не пойду. А, уроки, небось, не написал. Теперь зацепился мол, обидели его. Иди, иди в школу, милок. Да ты что, серчала, что ли, Родюшка? Да я-ка, дело, рука сорвалась. Ну, вроде ну, прости ты меня. Ну, ой, Родька, не мучай хоть ты меня. Кому, кому, а тебе-то моя жизнь известна. Но ты сам по посудя, тебе мамка не жалко. Да кому она нужна-то, мамка-то твоя? Родзе, мы с тобой одни. Нам друг за дружку держаться надо, а ты обижаешься. А ты прости мамку. мамку у тебя дура, глупая мамка-то. А ты прости, прости, миленький, прости. Картина четвертая, в которой товарищи Родьки, Венька и Васька смеются над ним, не понимая, какую боль они причиняют этим Родьки. Родька, конечно, ни за что не позволил бы бабке нацепить крест, но мать, которая заплакала, этого Родька не выносил. Теперь он, конечно, забыл о том, что у него висит на шее эта штуковина и, как всегда, после школы помчался в лес к своим дружкам, Веньке и Ваське. С ними Родька всегда играл в войну и знал, что они уже ждут его». Пивоют, надоели. Ха, надоели. А вот мне нравится. Эх, Кавалеров, мне нравится. Орехов! Ты чего орёшь? Обалдел, что ли? Тебе задание ясно? Берём языка живьём. Ну, чего ты орёшь? Наблюдай. Наблюдай. Сам тогда наблюдаю. Ну, разговаривай, наблюдай. Ну. Да нет, это не они. Не они. Да ну, Венька, они вообще здесь не пойдут. Что, не дурачь, что ли, на пролом в обход пойду? Дорожка да, в обход не пойдет, там дорога длинше, наблюдай.